Никс. Если измерять по шкале наивысшего удовольствия, то занятие любовью с Кирой – это 10 из 10. Поцелуй – 10 из 10. И звук пощечин по шалилой морде Леона – тоже 10 из 10. Командир Лис знал Альбину не понаслышке, сколько раз приходилось обращаться за полным обследованием ребят после серьезных травм. Ведь равно гибридам в медицинском оборудовании не было. Да и как доктора она была неплоха. Взрослая женщина, ухоженная настолько, что не поймешь возраст, ей может быть и 40, и пятьдесят, но зрелость и поступки выдавали десятилетия опыта. Оттого было особенно необычно наблюдать, как она в сердцах колотит леопарда. Пусть и не сильно, пусть для вида, для звонкости, но как эффектно. «Ах ты, кошак, сумасбродный! Богом себя возомнил! Что ты делаешь? Морды другие, запахи? А что ж ты сам пахнешь скотиной за километр?» Леон отчаянно искал взглядом поддержки, не смея защищаться. Лишь закрывался руками, вжавшись в спинку койки, и шипел. «Что ты понимаешь? Ты даже не оборотень, чтобы знать, через что мы проходим. Зато я прекрасно понимаю, через что прошла пара полярника. Ах ты ж подлюка пятнистая! Да я тебе за нас, человеческих женщин, хвост подкручиваю. У вас такой подарок природы есть, как истинность. Майца всю жизнь не надо, а ты пакостить надумал». Хир подошла ближе к Никсу и спросила. — Ее кто-то обманул раньше? Песец пожал плечами. — И тут ли он допустил фатальную ошибку, — он сказал зрелой женщине. — Боишься, что если убрать твой запах, не понравишься ни одному оборотню в своем-то возрасте. Еще мечтаешь заскочить последний вагон? альбин застыла в белом халате, напоминая статую олицетворенной выдержке всех врачей мира. А потом удивительно спокойно произнесла. «Не кусай руку кормящего, да не унижай врача своего». «Угрожаешь? Да я сам врач. Болен ты мне нужна». Высказался Леон, отвел сердитый взгляд в сторону и пробормотал. «Еще смеет учить меня жизни. Да мне потом спасибо скажут, что я даю всем выбор, кого любить, с кем жить или не жить. Ты просто никогда не сталкивалась с отсутствием вариантов. Да вот сейчас столкнулась». Вдруг, сказала Альбина, взяла со стола спрей и щедро побрызгала себя им с головы до ног. Аромат кислых яблок защекотал ноздри, песец вспомнил этот запах. Так пахло врач. Но почему она сегодня скрыла свой аромат и показала сейчас? Неужто? Леон втянул в воздух, ноздри затрепетали, а потом в глазах появился настоящий ужас. «Ты?» И говорил он так, будто уже знал врача, будто уже втягивал ее аромат. Понял, что она его истина и был категорически не согласен с природой. Сколько Леону, сколько Альбине? Какая у них разница в возрасте? Это из-за своей пары и неприятий лет, что разделяли их? Леопард стал одержим выбором? Оставим их? Неженка первая потянула писа на выход. Удивительно, но это была именно она. Чутко прочувствовала обстановку и поняла, что Альбине и Леону надо поговорить. Наверное, человечки и правда другие. Оборотни с удовольствием насладились бы зрелищем, впитали бы эмоции этого мелкого пятнистого башка, которого умело загнали в угол. Но Кира права, нужно уходить, у них еще много дел. Эта эффектная ссора доктора и леопарда придется как раз кстати. никс кивнул Дмитрию, главе гибридов, и тот понял знак без слов, повел за собой командира Лис и его пару дальше по коридору, открыл дверь ключ картой и пригласил в палату. Кто это? Шептом спросила Кира, и Никс тут же приложил палец к ее губам. Это Майконг, только тш. почти никто не знает, что он здесь. Из-за того, что совет считает Майконга ликвидированным, теперь приходится соблюдать максимальную осторожность. Никс подошел к кровати друга и положил руку ему на плечо. Когда он начнется, Саванный Лис вдруг прошептал, почти не разжимая губ. Даже умереть, спокойно не даешь никс кира и гибрид на секунду даже дышать перестали переглянулись и широко улыбнулись друг другу расмечтался Песец был так рад слышать голос друга что не рассчитал силы и стукнул того по плечу Саванный лис застонал и приоткрыл один глаз мстительно посмотрев на никса так и скажи что хочешь заботиться обо мне до конца жизни тогда я не перееду из норы Песец замялся, понимая, что друг еще не знает про то, что командир-лис нашел свою истину, и Саванному придется рано или поздно сматываться в свою свежепостроенную нору. Майконг смазанным взглядом осмотрел палату, а потом удивленно моргнул. Сощурился, будто плохо видел, рассматривая девушку, а потом сказал «Ангел!» улыбнулся и вырубился. Никс наклонился к другу и шепнул ему на ухо «Это мой ангел!» «Никс!» Под покровом ночи Майконга перенесли в микроавтобус спецотряда, а он так и не проснулся. Зато благодаря ссоре врача и леопарда никто не обратил внимания на то, что произошло на заднем дворе. В темноте все еще разносились звуки ссоры Леона с Альбиной, что-то ломалось, рушилось, а потом чертовски злая женщина вышла на улицу и ультимативно обратилась к Никсу, сложив руки на груди ему еще лечиться надо, транспортировку не разрешаю. Песец понимающе усмехнулся, но не мог пойти на поводу. Нет, сказал командир лист твердо, и глаза врача удивленно распахнулись. Ему еще нужно лечение, а у вас в норе никакой медицины нет. Альбина заметно занервничала. Есть. Никс взял за руку неженку, но Кира тут же вырвался, отводя глаза. Песец уже видел это выражение лица девушки в кафетерии, когда он облизал ее пальцы. И Лис коварно провел языком по нижней губе, с удовольствием наслаждаясь смущением Киры. «Бесты же, Лис!» – прошептала Неженка, а по лицу Никса расползлась довольная улыбка. Прогресс на лицо. «Они уже припираются, значит, девушка все меньше его боится и все больше привыкает к нему». Но Неженка удивила еще больше. Хоть окрасил щеки так, будто Киру щедро румянили она неожиданно выступила вперед и заверила. — Я спасла ли она, С наблюдением точно справлюсь. — Это врачебная ревность или что-то еще? Никс не знал, с интересом наблюдая за диалогом. Альбина, оценивающая, посмотрела на молодую девушку, нахмурилась было, но потом перевела взгляд на песца и понятливо хмыкнула. — Два сапога, пара. Никс так и не понял, в честь чего и женщина сделала такие выводы, но любому обобщению с Кирой был рад. «Вы можете навещать его как угодно часто», — писец сказал себе очень щедрым. «Я даже прикручу стулья и столы к полу, выясняйте отношения сколько хотите». «Избавьте меня от этого. Как я уже сказала, кошаку лечиться надо. И не только тело, но и голову», — фыркнул совсем по-звериному Альбина. «Интересно, чего еще она понабралась от сверху?» Вдруг Кира задала врачу неожиданные вопросы, и Никс навострил уши. «Простите, а как вы поняли, что Леон видит вас пару? «Я уже третий год среди оборотней, и вижу это с первого взгляда». Альбина красноречиво посмотрела на Никс, а потом пояснила Кире доверительным шепотом. «Если пара рядом, то они не могут спать отдельно от нее?» «Этот кошак ко мне приполз, хрипя и таща за собой провода. Как тут не понять?» и многозначительно хмыкнула. «Вы же были знакомы раньше?» спросила, как бы, между прочим, неженка у Альбина. И Никс удивленно задвигал ушами, стараясь не пропустить ни слова. Ему было интересно, почему Кира так решила. Неужели у человечек есть особая связь? «Это было давно и неправда», развернулась на низких каблуках женщина и торопливо скрылась в здании больницы. А вот Кира выглядела куда спокойнее после разговора с Альбиной. Никс даже задумался о том, что надо познакомить ее с другими человеческими половинками оборотней. Леон вышел из больницы, держась за бок, и вдруг позвал девушку. — Кира, помоги мне! Неженка не сдвинулась с места, к ее же благу. Потому что иначе Никс за шею отволок бы как к машине, да еще запер бы в клетке. А так только приказал. — Зачем тревожить слабую девушку? Ребята, поможем усатому и пятнистым? Его парни без слов поняли командира. Злые на леопарда за его выходку с запахом киры, но в то же время благодарные за спасение Майконга, они так подхватили Леона, чтобы тому было не слишком больно, но и разговаривать охота пропала. Неженка была такая задумчивая, пока шла к машине, что песец не выдержал. — О чем думаешь? — так и хотелось залезть ей в голову, чтобы понять. Думает ли она о Леопарде, о Никсе, о разговоре с Альбиной? А еще он не мог отделаться от ощущения, что ли он как-то слишком долго и жадно смотрит на его неженку, несмотря на то, что встретился с собственной парой. Это тревожило и раздражало писца сильнее, чем чесоточный зуд больного. Никс рассчитывал хотя бы на долю правды, когда спрашивал, о чем думает Кира, но девушка решила отомстить за пальцы и провокацию с языком. Сделала такой же невинный вид, как писец в кафетерии, и милейшим голосом произнесла. Просто интересно, поддаются ли оборотни дрессировки? Никса будто за уши дернули. Мужчина, недовольно порыкивая, сел в машину, но все-таки принял поражение в этом раунде. Неженка не дала ни дверь машину открыть, ни пристегнуть ее. — Пора доставать козырную карту. — У меня для тебя подарок неожиданно сказал писец. «Не надо мне никаких подарков!» Кира заерзла на сиденье. «Тебе понравится, ты не сможешь отказаться!» Хитро скрыл довольную улыбку Никс, строгой машину с места вслед за микроавтобусом команды. «Это твой бывший!»